Возможно, отношения начали портиться еще до поставок зерна, в то время, когда королевство дало отказ на военную поддержку святого королевства, столкнувшегося с вторжением Елдвофа. Именно это событие нанесло сокрушительный удар по отношениям стран. Конечно, отправка помощи в тот период не подпадала под обсуждение. В конце концов, тогда для королевства был еще более хаотичный период, вызванный тяжелыми потерями от могущественной магии короля-заклинателя Айнс Олгона. Кроме того, в битве пали одни из наиболее прославленных воинов, во главе списка которых стоял вице-капитан Газев Стронов, известный как сильнейший боец в королевстве, и какую помощь они могли оказать тогда в борьбе со столь могучим демоном. Что бы они ни говорили сейчас, это звучало бы лишь как горькие оправдания от бессердечного королевства. Пусть даже любая другая сторона, оказавшаяся в такой ситуации, как королевство. Получив такую же мольбу о помощи, ответила бы так же. Лишь колдовское королевство отправляло как военную, так и гуманитарную помощь, а потому королевство бледнело на его фоне. По факту, со слов дипломатов следовало, что север святого королевства уже весьма благосклонно относится к колдовскому королевству. Проблема за проблемой остаются без решения, копясь мертвым грузом. Именно в этот момент он наконец смог увидеть общую картину, и возникающую на ее фоне огромную проблему. Пусть на первый взгляд все выглядело как множество складывающихся совпадений, ситуация в целом вселяла ложное чувство, будто бы все эти вещи связаны. Нет, возможно ли, что... Брат мой! Ух, эй, сестра, я хорошо тебя слышу, не стоит так кричать, я пока не так стар. Все потому, что вы игнорировали свою сестру, стоящую прямо перед вами, улетая куда-то в своих мыслях. «Вот я и решила создать для вас несколько неприятных воспоминаний в качестве мести. Или вы думали о чем-то важном?» «Ничего, просто слегка поддался паранойе». Рейнер повернулась к нему, ее глаза наполнились жалостью. «Я не уверена, но думаю, что дело в следующем. Вы говорили о плохом все время, и потому, естественно, все ваши мысли встали на путь, где вы могли видеть одни лишь дурные сценарии. В этом был смысл». «Возможно». «Да, скорее всего». А что до Святого Королевства, трения между Севером и Югом означают, что они на пороге гражданской войны. Если дойдет до этого, то какая сторона победит? Хотя кажется, что у опустошенного севера нет и шанса на победу. Ну, может и так. То, что известнейший представитель Севера умер, сыграло большую роль к тому же та женщина Паладин тоже умерла. Я немного знаю об этом. Это был кто-то знаменитый? Я слышал, что она была сравнима с капитаном. Она лишь однажды посетила королевство. Жаль, что мы не встретились. Опустить формальное приветствие ради немедленной встречи с неофициальным послом было бы неуместно для обеих сторон. На королевскую семью смотрели бы свысока, встреться они слишком рано. К ней уже уехали из столицы к тому времени, как дипломаты приняли это решение. Если бы они только знали, они бы устроили встречу несмотря ни на что». «Может, это бы помогло им заручиться поддержкой на будущее?» «В то время твое суждение было дипломатически верным. Если бы ты не отговорила меня, то я бы решил, что во встрече не было ничего такого. Немедленная встреча с королем определенно была бы не к месту. Но если бы это был принц, то все было бы в порядке. Но разве последнее слово было не за вами?» Реннер надулась. «Это лицо захватило бы сердца многих мужчин». Бесчисленное количество людей уже пали перед ним. «Дорогой брат, вы нынешний наследник престола, но не все поддерживают вас за кулисами. Любые слухи, даже самые маленькие, должны быть исключены. Для меня было бы затруднительным, если вы не займёте трон. Ах да, спровоцировать восстание прямо сейчас было бы проблематично. Если это случится, вы не сможете выполнить данное мне обещание». «Верно, не смогу». Она не скрывала намерений но мотивы были достаточно убедительны. Если все будет продолжаться как есть, колдовское королевство будет оказывать помощь Северному Святому Королевству, и все будет идти согласно их планам, в их руках окажется легко манипулируемая страна. Должны ли мы попытаться связаться с Югом? Если Северное Святое Королевство будет сохранять дружеские отношения с Колдовским Королевством, то Юг должен считать Колдовское Королевство своим врагом, Если бы королевство Рейстис сформировало союз с югом, возможно, они смогли бы несколько сдержать усилия колдовского королевства. Безусловно, это было бы желательным развитием событий. Есть еще одна причина, по которой две половины противостоят друг другу, а именно новое учение безликого пророка, не представляющее для Рейстис ничего хорошего. А, та самая Безликая, прозвище проповедницы, появившейся после хаоса, вызванного Елдвоофом. Хотя, казалось, ее настоящее имя было обнародовано, прозвище распространилось гораздо дальше, чем ее настоящее имя. Ее учение, которым дорожили многие ее последователи, заключалось в том, что слабость без стремления улучшить себя – это грех. Каждый должен стремиться к цели стать сильнее. Это было более или менее понятной концепцией для большинства людей. Хотя ее учение широко распространялось на севере – Оно было не только непопулярным, но и избегалось на юге. Однако это был предсказуемый результат. В глазах правящего класса такого рода идеи могут вызвать лишь нестабильность тем, кто находится на вершине. Возможно, это было главной причиной, почему дворяне на юге, которые все еще сохраняли свою власть, и быстро разрушающийся север вцепились в глотки друг к другу. То, что возглавлялось безликой, было скорее сообществом, чем религией. Из-за этого четырём великим богам всё ещё поклонялись, как обычно, и проблемы с религиозными учреждениями никогда не возникали. В то же время недавно коронованный святой король пошёл на уступки для этой группы, и без того разделяя север и юг. Если следовать здравому смыслу, не странно ли, что она скрывает своё лицо? Видимо, Безликая всегда появлялась на публике в маске. Дипломатическую миссию Реэстис волновали те же вопросы о Безликой, что и Занако. Поэтому они расспросили и ее последователей. Неважно, кого они спрашивали, все как один отвечали расплывчато в лучшем случае. Как если бы раскрытие этой информации было табу. Все это выглядело очень подозрительно. Разве, скрывая лицо, она не создает впечатление того, что сделала нечто ужасное в прошлом? Похоже, ее родители были именитыми воинами. Если бы она раскрыла лицо и открыто об этом заявила, ее репутация бы значительно повысилась. Может, она скрывает лицо, потому что лжёт насчёт своего происхождения? Но кому нужна такая скучная ложь? Я не вижу никакой выгоды для неё от сокрытия лица в таком случае. Верно, может, она не человек, а нежить или что-то подобное? Хочешь сказать, что она под контролем короля-заклинателя? Я имею в виду, что в, как... в таком случае много обретает смысл, не так ли? Это многое бы объяснило. Но зачем тогда ей прятать лицо и вызывать еще больше подозрений у окружающих? Действительно, на какие еще могут быть причины спрятать свою внешность? Еще одним вариантом мог быть ужасный шрам, но подобное лечится магией. Разве что раны, нанесенные таким могучим демоном, как Елдвов, не могут быть вылечены магией или что-то вроде того. Что ж, это звучит более правдоподобно в сравнении с вашей предыдущей теорией, особенно учитывая, что она женщина. Показ шрама на лице может вызвать симпатию у людей, но это сильно зависит от вида самого шрама. В любом случае, наше первое задание – добыть информацию о внутренних делах Святого Королевства. Давай спланируем все так, чтобы можно было немедленно помочь югу в случае необходимости. Было бы замечательно. К югу от нас лежит Святое Королевство, наполовину дружественное Колдовскому Королевству, а на востоке – Империя, его прямой вассал. Мы в сложной ситуации. «Пожалуй». Занак непрестанно смотрел на лицо Реннер, которая так беспечно отвечала. «Из твоих уст это все звучит так просто». «Э? Но что еще можно об этом сказать? Ситуация бесспорно печальна, учитывая положение наших соседей. Кроме всего сказанного, есть еще проблема с процветающими подпольными организациями внутри королевства». «Ты про восемь пальцев, верно?» «В последнее время люди начали учинять беспорядки по всему королевству из-за наркотической ломки». Значит, они снова активизировались. Если бы не этот архидемон Елдвауф, появившийся из ниоткуда, мы бы уже раздавили восемь пальцев». Занак вздохнул. С потерей Газефа Стронова, сильнейшего воина в королевстве, их политика претерпела немало изменений в попытках избежать прямой конфронтации с восемью пальцами. У них попросту не хватало сильных людей для этого. Кроме одного, человек под контролем Реннер, Брейн Англаус, имел большой потенциал но он был всецело предан Реннер, поэтому практически не было шанса на то, что Брен захочет служить за Наку. Тот уже пытался переманить его на свою сторону, но это похоже не возымело эффекта.